Песня двадцать пятая. Данте, вступив в последний круг, встречает тех, которые очищаются в огне от греха сладострастия. Вергилий и Стаци й объясняют некоторые из его сомнений, и все трое слушают, как вокруг их напоминают примеры целомудрия. Уже настал полуденный тот час, когда на небе вечное светило. с и я л о высоко, лаская нас, когда одним увечным трудно было идти при о с в е щ е н и и полном дня, как человек свой каждый час ц е н я дорогу торопливо продолжает, глубокое молчание храня и ни на что в пути не обращает внимания. Так шествуя вперед на узкую тропинку мы вступили. где в новый круг открылся нам проход, куда другие тени не входили, как лебедь, оперившийся едва, хотя крыла поднять еще не в с и л е спешит лететь, но слабость такова, что снова он на место упадает и теплого гнезда не покидает. Так точно я желанием горел. с вопросами к поэту обратиться и в то же время высказать не смел всех мыслей, что успели накопиться в моем мозгу. Хотя мы быстро шли, чтобы в новый круг скорее углубиться, но вождь сказал: скорее утоли ты жажду любопытства и молчание, нарушь мой сын. Слова его текли приветливо, и тайное желание я поспешил словами передать, и начал так: желал бы я узнать, как можно там так похудеть ужасно, где в пище не нуждается никто. Я этого не понимаю ясно. И отвечал наставник мой на то: тому ты перестанешь удивляться. Когда теперь припомнишь, может статься, как милиагр, тем больше сохнуть стал, чем ярче головешка разгоралась. Припомни ты искусство всех зеркал, в которых постоянно отражались движения наши, наши все черты, и многое признаешь гибким ты, что признавал за твердое т ы тело. Но чтобы все ты мог узнать вполне, чтобы навсегда сомненье отлетело, ты обратись с вопросом не ко мне, а к Стацию. Его я заклинаю, чтобы в этой тихой мирной с т о р о н е тебя он просветил. Я не желаю. Так отвечал Вергилию певец скрывать того от смертного, что знаю. Но если я раскрою наконец его глазам великие явления священных этих мест, то без сомнения, чтобы исполнить только твой приказ, затем ко мне он прямо обратился: узнаешь ты, мой сын, на этот раз ту истину, к которой ты стремился. Узнай же ты, что чистая т а кровь, которую я в этом убедился, не принимают вены. В нас она является лишь пищей результатом. Принять у сердца свойства то должна, что члены человека з а р о ж д а е т Потом она процесс свой продолжает. Очищенная кровь переходить должна в другую часть. Но говорить об этой части лучше мы не станем. И свой поток спешить соединить с чужой кровью. Далее узнаем, в природной чаше кровь с о е д и н я с ь и действует двояко каждый раз: одна часть принимает впечатление, другая же готовит результат и помогает силе зарождения. Затем так р о в ь внимательный мой брат сгущается, вдруг приводя в движение то, что должно оставить плод. Растение такой же точно ж и з н ь ю ж и в е т но у травы есть только прозябание, а кровь нам зарождающее плод ему дает и чувство и сознание. Что после через многие года преобразился высшее создание зародыш человека. Так всегда, мой сын, то свойство, что рождалось в груди отцов, везде распространялось. Лишь слепотой духовную греша рассудок твой кругом не замечает, как с чувствующей с и л о ю душа. других людей таких же з а р о ж д а е т Не одному тебе уже пришлось решать такой таинственный вопрос, поставил он в большое затруднение сильнейшего, чем сам ты мудреца. Он развивал то ложное учение, в котором убеждал всех до конца, что у души нет силы понимания. лишь потому, что органа познания нет у души. Послушай же меня и с о б е р и т ы все свое внимание, божественную истину ценя. Едва з а р о д ы ш мозгом запасется, как двигатель первоначальный тот, что духом или душою в нас зовется, с любовью глядит на милый плод. своим произведением гордиться и передать зародыш устремиться способность чувства, мысли и ума, которую сильна она сама, чтобы тому ты меньше мог дивиться, припомни только милый мой поэт, что с о л н ц е благодатный жаркий свет едва успеет лишь соединиться С тем соком, что вмещает виноград, как и вино, перед тобой готово, и ты глотаешь винный аромат. Когда лохеза кончил сурово всю пряжу, дух, бросая нашу плоть, с собой уносит. Хочет так Господь божественные свойства и земные. И первые, могу я их назвать, рассудок, память, воля, вновь живые и сильные, не могут потерять движение чувства, воли и рассудка. Вне плоти даже могут заявлять себя везде и откликаться чутко. Другие же способности молчат и словно очарованные спят. Так души по невольному увлечению стремятся к тем далеким берегам, где, покоряясь высшему велению, они должны остаться. И теням загробное иное назначение вполне известным делается там. И там, когда их легкие видения на берега священные придут. духовные их силы и движения вдруг развиваться действовать начнут, как и в те дни, когда они имели под сердцем человеческим приют среди живых в живом еще их теле, как летний дождь способен отражать цветы и краски, также принимать. Способен воздух форму той души, которую с о б о й он окружает, среди иной таинственной тиши, и наша тень ту форму принимает, которая назначена ему в начале новой жизни. п о т о м у становится он видимым как тело, хотя он только призрак или дух, родившийся для лучшего удела. Затем мы получаем зрение, слух, мы говорим, смеемся и вздыхаем, неуловимо легкие, как пух. Мы слезы, как и люди проливаем. В чем нагоре ты убедиться мог, где мы в печали, плачем и страдаем, исполнены желаний и тревог. Вот почему беседуешь ты с нами. Ишествуешь и говоришь с тенями. Едва умолкло только эта тень, направо мы все тотчас повернули, перешагнув последнюю ступень. к о г д а ж на край горы мы все взглянули, увидели, что п л а м я н е сходил из недр земли, но ветер относил его назад. Огня мы испугались, так он Был жарок, страшно и силен, и по н е в о л е к пропасти прижались, чтобы до нас не мог достигнуть он. Меж безны и огнем мы очутились. Я был невольным страхом поражен. Певец сказал, чтоб мы не оступились, здесь нужно осторожно проходить и полное спокойствие хранить. Вдруг в пламени услышали мы п е н ь е Ты м и л о с е р д ы й Боже, и назад я посмотрел невольно в том мгновенье и призраков увидел целый ряд, к о т о р ы е сквозь пламень проходили. Я устремлял и на дорогу взгляд, боясь, чтоб мне шаги не изменили и на теней поющих гимн в огне, когда. Гимн этот кончили они в огне жестоких мук не обнаружив, то крикнули: «Не ведаю я мужа», и продолжали пение опять. Затем я услыхал их в о с к л и ц а н и е Гелицию Диана стала гнать, когда коснулась первой обаяние любви. И снова стал внимать я пению. Все духи воспевали супругов целомудрия. Понять я мог тогда, что души наказание нашли за грех в священном том огне, где после долгих мук свое страдание искупят покаянием они.